Глава 22. Суббота, когда мы с Джеймсом уезжали на уикенд, была довольно теплой и солнечной. Флора ушла на работу пораньше, а я решила пройтись по Хампстеду до Хайт-стрит, а потом сесть на метро, чтобы доехать до Беллсайз-парка. Проходя мимо дома, в котором жил Китс, я засмотрелась на дерево, под которым он писал стихи. Нет, лично мне... Поэтому никогда не быть. Наверное, многие согласились бы заплатить, только бы я никогда не писала стихов. Но мне нравилось думать, что великие люди тоже занимались всякой ерундой, жили в обыкновенных домах и входили в них через двери, а не через стены. Даже дом Флоры будет выглядеть очень солидно через пару сотен лет, ну, по крайней мере, еще более ветхим. Я собиралась спуститься в метро, но тут увидела машину Джеймса. Давненько мы с ним не встречались. Наверное, он разбил лагерь на последнем этаже универмага. Самые стойкие вице-президенты превратились в трудоголиков. А все из-за этих конкурентов и исчезнувших миллионов. А Джеймс, насколько можно судить по нашим отношениям, вовсе не был склонен к отказам. «Вообще-то я довольно редко подбираю людей, которые голосуют стоя на дороге», — сказал Джеймс, усмехаясь. «Что ж, поскольку я не голосовала, ты вполне можешь подобрать меня». Я забралась в машину и стала его разглядывать, а Джеймс опять выехал на дорогу. Чувствовалось, что он очень устал и чем-то озабочен. «Может, это из-за пробок?» Мне было очень приятно просто сидеть рядом с ним, и вовсе не хотелось начинать разговор из вежливости. Нам было и так уютно. Он выглядел настолько сексуально, насколько это вообще возможно, учитывая обстоятельства. Не забывайте, что он вел машину по лондонским улицам в час пик. И все-таки мне было как-то не по себе. Честно говоря, в определенный момент я была готова бежать от него, Дело в том, что мне по-прежнему было страшно влюбиться в кого бы то ни было. Если мы станем близки с Джеймсом, это будет неправильно и несправедливо по отношению к нему. Наполовину я буду с ним, но в то же время другая половина будет оглядываться в поисках пожарной лестницы. Мне так и не удалось поздравить тебя как следует, Кэрон. Я говорю о витринах. Это была очень разумная идея. Получилось просто замечательно. «А сама ты готова так одеваться?» «Подожди до выходных, потом увидишь. Тогда давай я заеду за тобой сегодня часов в шесть. Или лучше завтра утром. Сегодня. Мы приедем поздно вечером. И то мне придется что-нибудь выдумать, чтобы улизнуть пораньше, потому что в последнее время работы очень много. Что ж, если мы доберемся только поздно вечером, то сразу ляжем спать». «Надеюсь, ты забронировал отдельные комнаты?» — спросила я невинным голоском. Он посмотрел на меня так, что мне показалось. «Сейчас мы во что-нибудь врежемся». «Шутка, шучу, Джеймс. А куда мы поедем?» «А я-то думал, ты не будешь возражать, если мы проведем выходные в моем доме», — улыбнулся он. «По крайней мере, нам не будет одиноко, ведь плита всегда рядом». Мы рассмеялись. Потом Джеймс продолжил. «Подожди до вечера, тогда я тебе все расскажу. Любопытство до добра не доведет, но к тебе это не относится, не так ли? Да, лучше бы мы отправились туда раньше. В это время года погода обычно не радует, и природа вряд ли покажется тебе величественной. Не будь таким пессимистом. Не забывай, что у каждого существует свое представление о красоте, и люди склонны видеть то, что им хочется видеть». Пообещай, что постараешься видеть только хорошее. Потом он высадил меня недалеко от универмага, а сам въехал на подземную стоянку. Когда я уже сидела за рабочим столом, мне позвонила Флора. Голос у нее был какой-то грустный. «Знаешь, Кэрон, по пути на работу я столкнулась с Мервином. Что же, отлично, разве не так? У вас много общего, как и у всех влюбленных». Он сказал, что его уже пригласили на собеседование. Помнишь, он говорил о каком-то рекламном агентстве. Ну и почему-то расстроилась. Наоборот, надо за него порадоваться. Не знаю. Кажется, ему не терпится поскорее уволиться из нашей компании. Наверное, зря мы проделали эту штуку с витринами. Теперь мне начинает казаться, будто Мервин просто использовал нас, чтобы мы помогли ему сделать карьеру. «Мужчины обожают, когда женщины делают это, уж поверь мне», — горестно вздохнула я. «С другой стороны, когда вы будете работать в разных местах, то сможете встречаться открыто». «Ага, конечно, Мервин уволится и забудет обо мне. Как ты считаешь, так может случиться?» «Сомневаюсь, даже если это агентство находится в Китае, и он вовсе не был обязан говорить нам о своем желании перейти в другое место» или что его пригласили на собеседование. «Слушай, Флора, не паникуй и не дави на него, лучше поддержи. Сейчас точно не стоит создавать ему лишних проблем. Когда начинаешь делать ультимативные заявления, мужские мозги превращаются в куриную лапшу». Флора, наконец, развеселилась, потом положила трубку. Ей всегда становилось легче, если она точно знала, что делать дальше и чего ожидать. Печально только, что отвечать на ее вопросы пришлось мне, так как сейчас в голове у меня было пусто, словно за полярным кругом. Видимо, мои неоспоримые достоинства были, наконец, замечены, миссис Браун. А может, дело было в недавнем успехе. Или она сочувствовала мне по поводу работы сверхурочно. В общем, моя начальница сегодня дала мне очень легкое и приятное задание. Секретарша одного из вице-президентов была записана на прием к стоматологу, поэтому мне нужно было поработать за нее. То есть всего-навсего отвечать на телефонные звонки, пока ее нет. Я стала убирать у себя на столе. «Ой, милочка, я совсем забыла отдать тебе это», сказала Мелоди и подала мне небольшой конверт. Он не был подписан. Она довольно небрежно обращалась с ним, как будто это был старый журнал, который она уже прочитала от корки до корки. Потом она опять стала бешено стучать по клавишам. «Должно быть, это записка от кого-то, кто работает на верхнем этаже. По-моему, это даже забавно», — сказала я, выразительно погладив конверт. «Некоторые люди доверяют мне, а они ведь даже не знают меня на самом-то деле. Это действительно так, милочка, но зато меня они знают целую вечность». Мелоди, вероятно, поставила в предложении точку, потом взглянула на меня — Кстати, у меня хорошие новости. Нам обеим положены премии, как только все утрясется, и она стала печатать со скоростью пулемета. А мне представилось, на экране компьютера появляется надпись «Курить запрещено». Секретарша Ширли передала мне связку ключей. Она очень спешила, поскольку была записана на прием к врачу. «Я оставила дверь в кабинет мистера Бикса открытой. Его ежедневник лежит в правом ящике стола. Если тебе нужно будет посмотреть, когда у него назначена встреча. Но если ты уйдешь даже на пять минут в туалет или налить себе кофе, обязательно закрой за собой дверь. А мне записывать в его ежедневник информацию о новых встречах или сначала нужно проконсультироваться с ним самим? Он уехал на неделю, так что, скорее всего, сам позвонит тебе, чтобы дать какие-то указания. У него масса достоинств, но, к сожалению, хорошая память, трудолюбие и компьютерная грамотность в их число не входят. Так что просто записывай, кто звонил и чего хотел, а я ему передам. Огромное тебе спасибо, Кэрон. Когда пойдешь в столовую, не забудь запереть дверь. Оставшись в одиночестве, я села за стол из красного дерева и открыла конверт. Там было написано только «SGGIB, SGGIB». Мне стало так смешно, что я чуть не захлебнулась своим кофе. Когда мне нужно было придумать собственный пароль, меня очень строго предупредили, чтобы я не смела использовать числа своей даты рождения, адреса и тому подобное. «Обычное дело». Если служба безопасности нашей компании узнает об остроумной проделке Бикса, его ждет мучительная смерть в бумага резки. Видимо, мистер Чемберс решил, что ничего плохого не случится, если я буду использовать пароль Бикса, потому что он все равно не заметит, и что бы я ни сделала, все это можно будет свалить на него. А то, что этот пароль, по всей вероятности, использовали и Мервин, и Харви, как будто не имело значения. Тот, кто планирует разорить нашу компанию, наверняка каждый день поднимает бокал за здоровье мистера Бикса. Зато Джиму Чемберсу, по-моему, стоило бы использовать его голову вместо мишени для стрельбы из лука. У меня было мало времени, два часа, не больше, и мне было важно успеть сделать самое главное. Во-первых, нужно было узнать телефонный номер, позвонив по которому я могла бы работать на компьютере у себя дома, а не в офисе. Я нашла его в ежедневнике Бикса. Странно только, что там не было раздела под названием «Секретная информация». Все остальное время было посвящено розыскам информации о паролях, которыми пользуются вице-президенты. У работников службы безопасности обычно начинается истерика, когда они думают о существовании этого списка. Но что же делать? Ведь если один из топ-менеджеров умрет, то его преемнику необходим будет пароль, чтобы работать с документами. Поиски заняли больше времени, чем я думала, а все из-за того, что в компании Чемберс Эмпориум использовалось устаревшее программное обеспечение. Самые новые программы были так же современны, как Beatles, по сравнению с Фрэнком Сенаторой. Вернувшись на свое рабочее место, я с головой ушла в работу, хотя задание было не очень интересным. Потом я посмотрела на часы, Известно, что всеслужащие делают это очень часто, в течение всей недели, но в пятницу это занятие становится национальным видом спорта. Флора немного задержалась, и поэтому мы не смогли выйти через главный вход, так как дверь уже закрыли. Мы пошли к черному входу и столкнулись с Джеком, который разговаривал с продавщицей из отдела нижнего белья. Он повернулся к нам и спросил, не согласимся ли мы зайти выпить по рюмочке. «Спасибо, Джек, но мы очень спешим. Может, в другой раз?» — сказала я. Он усмехнулся и опять повернулся к мисс Бюсгалтер. К станции метро мы решили пойти напрямик. Наш путь пролегал через пешеходную зону, где стояли большие прилавки с фруктами и всякими забавными мелочами, и газетные киоски. «Людей на улицах стало меньше, некоторые торопились домой, чтобы приготовить ужин для своей драгоценной половины, а другие спешили в паб, чтобы успеть выпить кружечку пива перед этим самым ужином. Мы с Флорой прокладывали себе путь, обходя столы и стулья закусочной, которые были выставлены на улицу. Вдруг я почувствовала, что кто-то резко дернул сумку, висящую у меня на плече. Я быстро развернулась и прижала ее к себе». Флора тоже остановилась. Мы увидели высокого костлявого мужчину в солнечных очках. Его соломенного цвета волосы торчали в разные стороны, а шляпа была надвинута до самых бровей. Из-под нее торчали усы. «Отдай мне сумку», — заорал он, пытаясь перерезать ремешки игрушечными детскими ножницами. Мы с Флорой сразу кинулись назад. Правда, убежать нам удалось не очень далеко. Я по-прежнему крепко держала сумку. Да и бежать-то было некуда, со всех сторон нас окружали столы, а сзади был магазин. Конечно, мы могли взобраться на эти столы или спрятаться под ними. Тогда нам, естественно, удалось бы ускользнуть от нападавшего, но только в том случае, если бы он согласился закрыть глаза и сосчитать до десяти. «Надо отдать ему сумку», — зашептала Флора, — «не зли его, это главное. Мне приходилось читать о том, как вести себя в таких ситуациях». А вот я читала, что мы должны вопить, визжать и легаться. «По-моему, это нужно делать только если тебя насилуют». Обсуждение продолжалось всего несколько секунд, и все это время грабитель не переставал размахивать ножницами и яростно дергать мою сумку за лямки. «А ну-ка, отпусти ее, мать твою!» — заорал он, а потом добавил уже более спокойно. «Я боюсь тебя поранить». «Что ж, договорились», — весело воскликнула я. «Впрочем, этими ножницами можно разве что мягкое масло резать. Было трудно принимать его всерьез. Усы, парик, ножницы. Неужели это настоящий грабитель? Казалось, сейчас он скажет, вам прислали музыкальную открытку и запоет «С днем рождения тебя». Этот парень выглядел так нелепо, что было сложно поверить, будто он действительно может быть опасен. Кроме того, вдвоем с Флорой нам наверняка удалось бы разделаться с ним. Наконец мне представляется, что если злоумышленник чувствует, что его не боятся, то он сам начинает трусить. Наш, по крайней мере, сразу успокоился и сказал абсолютно нормальным голосом, «Зато меня не арестуют за незаконное ношение холодного оружия». «Лови!» — крикнула Флора и швырнула ему свою сумку. Он поймал ее, но затем бросил на асфальт. «Да не эту черт бы вас побрал, другую! Ну, пожалуйста!» — заорал он, поворачиваясь ко мне. Мы с Флорой подбежали к магазину. Я толкнула в сторону грабителя стул Метя прямо в живот, то есть ниже живота. Наверное, ему было очень больно, так как он ужасно разозлился. «Полиция, помогите, вызовите полицию!» — закричала я, а Флора визжала, что ее насилуют. Я схватила еще один стул. Этот чудак, нервно озираясь по сторонам, не думал отступать. Он все еще держал один ремешок моей сумки и продолжал бешено ее дергать. «Несколько человек, видимо, заметили, что происходит что-то странное, но они стояли довольно далеко от нас. Мы с Флорой опять заорали. Полиция и насилуют. Тут грабитель, выглядел он довольно жалко, надо сказать, в отчаянии тоже схватил стул и отбросил его в сторону». Вдруг к нам подбежал Джек Ховард, крича «Не двигайтесь с места, вы арестованы». Грабитель еще раз дернул к себе сумку безрезультатно, а потом повернулся и убежал. К нам подошел какой-то мужчина и сказал, что вызвал полицию. Женщины спрашивали, все ли с нами в порядке и не нужна ли какая-нибудь помощь. Из кафе вышел менеджер и предложил нам присесть и выпить чашечку кофе, чтобы успокоиться. Вскоре появился констебль. Я, Флора и другие свидетели происшествия описали этого налетчика, потом все ушли, а мы с Джеком остались пить кофе. Мы поблагодарили его за помощь, и он спросил, все ли у нас в порядке. Честно говоря... Все произошло так быстро, что у нас не было времени по-настоящему огорчиться. То есть, я хочу сказать, мы были слишком заняты, — ответила моя подруга. А я все не могла отдышаться. Странно, я так запыхалась, хотя почти все время мы просто стояли и почти не двигались. Но когда ты испугана, уровень адреналина в крови резко повышается. Подумать только, грабитель не захотел взять твою сумочку, Флора. Ты же вручила ее ему добровольно. «Это просто оскорбительно. Даже какой-то воришка не польстился на мою сумку». У нее был такой удрученный вид, что Джек сразу попытался ее утешить. «Ты не должна на него обижаться. Наверняка он был накачан наркотиками». «Нет, глаза у него не были мутными», и говорил он вполне внятно. Обращаясь ко мне, она добавила, «Твоя сумка, конечно, лучше, дороже и красивее». Но ведь грабители интересуются обычно не самими сумками, а тем, что в них лежит. Так ведь? Джек повернулся ко мне. «У тебя там что-нибудь ценное?» Я посмотрела на сумку. Лямка была порезана, и я поняла, меня действительно пытались ограбить, как странно. Да нет, вроде бы. Ничего особенного у меня здесь нет. На всякий случай, вдруг, пока мы были заняты разговором, кто-то незаметно подложил мне золотой слиток, я открыла сумочку. Так, косметика, салфетки, солнечные очки, деньги, кредитные карты и всякое дребедень. А у тебя, Флора, спросил Джек, в основном то же самое, и еще книжка под названием «Мой герой наконец-то вернулся домой». Все засмеялись, Джек, видимо, решил, что Флора пошутила. Потом он сказал, что в его спортивной машине мы втроем расположиться не сможем, и уговорил нас подождать, пока поймает для нас такси. Когда мы остались вдвоем, Флора перегнулась через стол и спросила, «Как ты думаешь, это был Бас? В смысле, это он подослал этого клоуна? Я понимаю, это все ужасно, но тогда я бы не стала так переживать из-за своей сумки. Наверняка Бас имеет к этому какое-то отношение, или дело в том, что нам выпал случай повстречать самого неумелого воришку на свете, но я никак не могла засунуть картину Пикассо в этот редикюль, Да и вообще, какой дурак станет носить с собой картину? И все-таки этот парень хотел стащить именно твою сумку, а не чью-то еще. Да, это довольно странно. Не думаю, что Бас действительно хочет, чтобы нас порезали на куски. С другой стороны, настоящий преступник был бы вооружен настоящим ножом. «Ничего не понимаю. Похоже на то, что кто-то приказал нашему клоуну забрать у меня сумку, не нарушая закон. Единственная проблема заключается в том, что каждый идиот знает, что красть сумки незаконно в любом случае. Если бы такая ситуация описывалась в книге, то грабитель, одурманенный наркотиками, размахивал бы ножом, резал на нас одежду и наносил многочисленные раны». А все очевидцы разбежались, не обращая внимания на наши крики о помощи. А потом никому и в голову бы не пришло подойти и поинтересоваться, не нужно ли нам что-нибудь. К счастью, реальная жизнь гораздо приятнее, чем думают сочинители детективных историй и тем более журналисты бульварных изданий. По-моему, Джек поступил очень благородно. Он не побоялся вмешаться, несмотря на то, что его могли поранить ножницами. Да, должна признаться, что он лучше, чем я о нем думала. Мы видели, как он стоял на тротуаре, пытаясь остановить такси. Потом, когда машина все-таки затормозила, он махнул нам рукой. Мы сели в такси, и Джек, несмотря на наши протесты, вручил водителю 20 фунтов. Позвоните мне, если начнете испытывать беспокойство, иногда шок проявляется не сразу. Мы еще раз поблагодарили его и стали махать ему руками, когда водитель выехал на дорогу. Машина уже почти подъехала к нашему дому, и вдруг Флора сказала, даже не знаю, стоит ли волноваться, возможно, мы были на волосок от гибели, но не исключено, что это все проделки Баса. Не могу сказать, что меня успокаивает мысль об очередной выдумке моего бывшего сожителя. Если он додумался до того, что начал нанимать уличных грабителей, то в следующий раз они уже могут быть вооружены не детскими ножницами, а чем-то более внушительным.